дарали усманов охотник сюрприз да здравствует сюрприз охотник 5 после драки кулаками не машут ну и как ты это объяснишь артем удивленно рассматривал громадные трубы в которых располагались нейродеструкторы на корабле хш я с самого начала не понял зачем им открывать эти шахты перед выстрелом ведь для нейродеструктора без разницы какой слой брони Поставили бы внутри корпуса корабля, и дополнительная защита все-таки... Ничего не понимаю. Да их сюда воткнуть штук по семь-восемь можно. А они связали их всего по три. Болтаются здесь, как ложка в проруби. Ни черта не понимаю. «Да что тут непонятного?» — тихо хихикнул Сесим Семенович. «Это не их корабль. Они также захватили этот корабль, как все остальные». Как это не их корабль, удивился артём его предположению. Он и по форме, и по строению напоминает их корабли, только больше. Правильно, продолжал смеяться семёныч Это их первый корабль, который к ним попал. Он так им понравился, что они решили тупо его скопировать. Но так как строить подобные корабли они просто не могли, уровня их технологий не хватало. Они стали просто строить то, что могли, но меньшего размера. Ведь все их корабли до километра не дотягивают. Самый большой рейдер — около 900 метров. «Зачем тогда они этот корабль напичкали этими орудиями?» — продолжал недоумевать артём «Вот если бы они столкнулись с механоидами, толку от них было бы ноль. У тех же живых тканей-то нет». Они не собирались с ними драться, словно отмахнулся от него Искин. «В их задачу входил сбор материалов — Если хочешь, то можно сказать питательных веществ и технологии, но это сопутствующее. Это же охотники. Они охотились за мясом. Ты что, не видишь, что они сделали с экипажами кораблей экспедиционной эскадры? Они нас бы сожрали, если бы не резинки. Да, тяжело вздохнул Артем. Резинки нас спасли. Если бы не они, то мы с тобой сейчас не разговаривали. «Это точно!» — согласился с ним семёныч «Только теперь тебе их заменить нужно. Погорели они все». «Что да, то да!» — Артем снова вздохнул. «Придется лететь снова на Тормаран, пополнить запасы. Это как-то непривычно без защиты от псионов». «Ну, защита не вся погорела!» — поспешил успокоить его семёныч «Часть их осталась целыми и гасят те воздействия». Но по сравнению с тем, что было раньше, естественно, слабее. Для подобных случаев у меня есть запас. Легко отмахнулся от него Артем. Пара больших контейнеров-резинок в тайниках стоит. Но этого хватит только на обновление защиты жилых помещений, не больше. Поэтому мы все равно потом полетим на Термаран. Артем с некоторым вздрагиванием вспомнил произошедший бой. Если бы он когда-то в качестве обычной меры предосторожности не обложил странным материалом, который образовывался в черепах погибших тварей на планете Тормаран, все жилые помещения Витязя и командную рубку, то сейчас не он бы рассматривал трупы этих пришибленных на всю голову медвежат, а они потрошили бы его труп. Неделю назад... Неужели всё, — прошептал Артем, расширяющимися глазами, наблюдая за усиливающимся свечением перед носом корабля хиш. Не успели. Ответом на его слова было дружная такката главного калибра витеза. Но как бы быстро не летели снаряды его орудий, излучение нейродеструктора пронизывало пространство в разы быстрее. «Фиксирую излучение!» — раздался, словно сквозь туман, внезапно накативший на разум парня глухой голос семёныча. «Спектр неизвестен!» У Артема помутилось в глазах. Он видел, словно сквозь призму, как все присутствующие на мостике разумные схватились за свои головы. Внезапно это странное, но очень болезненное чувство прошло. Артем тяжело встряхнул гудящей головой и посмотрел на изображение корабля противника. Свечение перед шахтами его орудий угасло. «Я чего-то не понял», — Артём снова встряхнул головой, которая до сих пор еще не прошла. «Это же был нейродеструктор!» «Почему мы тогда еще живы?» В этот момент снаряды, выпущенные из «Витязи», достигли корабля противника. Четыре мощных удара не оставили ему никаких шансов. Первый снаряд, попавший в носовую часть корабля, резко развернул его и дал возможность трем другим пройтись вдоль корпуса. Три снаряда, попавшие в корпус по всей его длине, изуродовали довольно красивый своим необычным видом корабль. Получивший смертельное попадание, космический «Левиафан» разбросал в разные стороны броневые плиты своей обшивки и начал парить атмосферой, словно кровью. Как в замедленной съемке, землянин наблюдал за тем как этот ранее смертоносный корабль медленно начинает дрейфовать в сторону астероидного поля. Еще не так давно могучий смертельный, он в одно мгновение превратился в груду металлолома. Внезапно внутри корабля что-то хлопнуло. Видимо, взорвалось что-то, содержащее какие-то взрывчатые вещества. Но явно не реактор, так как взорвавшийся реактор просто бы испарил весь корабль. От этого взрыва корабль медленно и плавно разломился на два неровных куска. Было видно, как медленно рвутся линии энергоснабжения. Как выгибаются и разламываются трубы. Внезапно резко вспухло облако атмосферы, вырвавшейся из каких-то внутренних помещений. Теперь корабль был точно мертв. «Сообщите состояние экипажа», — хрипло выдавил из себя Артем. «Потери есть?» «Потери есть», — глухо подтвердил его предположение семёныч «Четыре техника находились в момент атаки в ангаре, готовили истребители. Все погибли. Мгновенно!» А на других кораблях Артем все еще не верил себе и в то, что им удалось выжить после удара знаменитого нейродеструктора. Перед ним на экране прямым подтверждением обратного являлись мертвые корабли кадра Федерации Нивэй, которым так не повезло. Корабли эскадр корпорации находились за «Витязем», если смотреть от корабля противника. Семёныч продолжал анализировать ситуацию. Видимо, какое-то вещество, использованное в обшивке «Витязя», а возможно и в его перекрытиях, погасило излучение нейродеструктора. Поэтому до них оно просто не достало. У них все нормально, они сами себе не находят место от удивления. Очень хотели с тобой пообщаться, капитан. «Потом пообщаемся», — охрипшим голосом проворчал Артем. «Сейчас надо решить, что будем делать с этими уродами». «А что с ними делать?» — хрипло фыркнул рядом с ними танк. «Сейчас я с моими ребятами высажусь на обломки и притащу их сюда. К тебе, капитан, в ту самую комнату, где ты с Зурами общался. Думаю, тебе будет о чем с ними поговорить». «А ты уверен, что у них ничего больше такого типа нейродеструкторов не осталось?» Артем внимательно посмотрел в глаза гиганту. «Там ведь брони витязи не будет!» «А мне очень не хотелось бы тебя терять, да и твоих ребят тоже!» В ответ тот ничего не ответил. Просто положил ему руку на плечо и тихонько сжал. После этого покинул мостик. Спустя 20 минут от Витязя стартовало пять штормовых челноков с десантными группами. «Гиганты» отправились не сами, с ними отправились все бойцы штурмового подразделения «Асуры». Высшие были настолько рассержены тем, что их пытались убить какие-то «меховые коврики», что им даже не понадобилось приказа. Они отлично понимали, чем рискуют, но их злости не было границ. Кроме того, погибли их боевые товарищи, и они просто должны были за них рассчитаться. Артём внимательно следил через мониторы, на которые транслировались видеосигналы с камер боевых скафандров десантников. В других государствах подобное оборудование не использовалось. А вот у конфедерации Делус это было в порядке вещей. Землянину это нравилось. Таким образом, тактический аналитик подразделения в любой момент мог подключиться к их каналам связи и вмешаться в бой. А если учесть то, что такому специалисту обычно помогал целый кластер Искента в тактической направленности, то перевес у них получался во время боя очень большой. Но в этом случае никакого боя как такового не произошло. Большая часть экипажа корабля противника погибла во время разгерметизации, а также во время ударов снарядов по корпусу корабля. Скорее всего, они просто не ожидали такого и совершенно не подготовились так как ни на одном из них не было скафандров. Эти существа над... настолько были уверены во всемогуществе своего нейродеструктора, что, скорее всего, продолжали заниматься своими делами даже во время боя. Они не учли главного, что даже если бы нейродеструктор все же воздействовал, как положено ему на экипаж «Витязи» и на остальную эскадру корпорации, то им это бы не сильно помогло, так как главный калибр флагмана уже открыл огонь по ним. Но несколько офицеров, если их так можно назвать, по надетым на них ремням с бляхами, были захвачены живыми. Десантники с ними не особо церемонились, и сбив как следует, они запихали медвежат в криокапсулы и отправили на Витязь. Зная опасность оружия, находящегося на этом корабле, Они старались не трогать никаких механизмов, чтобы не запустить орудие снова. После того, как десантная группы прошли эти обломки вражеского корабля вдоль и поперек, настало время главного и святого для каждого наемника действа — мародерки. Артема в данном случае интересовали носители информации из корабля и его вооружения. Всем остальным занимались техники под руководством СОРы. К концу второго дня Артём уже знал, каким образом этим, как их прозвали десантники, меховым ковриком удавалось обходить защиту Искинтов на кораблях Содружества. Ведь Искинты просто бы не пустили на свой борт никого чужого. Но, как оказалось, у них имелись очень своеобразные технологии. У них были очень интересные дроны. Скорее всего, это когда-то была разработка одного из видов абсолютного искусственного интеллекта. А-И-И. Эти дроны выстреливались в сторону кораблей, которые было необходимо захватить. Приближаясь к кораблю, дроны стыковались к его корпусу, подключались к внешним разъемам возле аварийных люков, после чего с помощью вирусов перепрограммировали искенты. Именно поэтому когда-то Артем и предусмотрел буферные искенты малой мощности, которые словно фильтры разделяли внутреннюю сеть корабля. Пока вирус ломал бы подобный фильтр, система защиты произвела бы разрыв сети физически. Подобной пакости вирусы не предусматривали, и поэтому максимум, что они бы смогли сделать во внутренней сети Витязя, это парализовать всего лишь один ее участок. Сейчас Артему нужно было решать, что ему предстояло делать с кораблями Федерации. По сути и по законам Содружества, Эти корабли сейчас принадлежали тому, кто их нашел, то есть Артем. Но он также понимал, что корабли экспедиционного флота довольно уникальный товар. Из-за него он мог получить кучу проблем от той же службы безопасности Федерации. Хуже всего было то, что произошло, когда главный инженер обнаружила в трюме корабля «Хиш», который старательно обдирали, то, во что превратились останки экипажей кораблей экспедиционной эскадры. Девочку пришлось снова отправить в госпиталь. Так как ей было плохо, ее просто рвало, не переставая. Хиш перерабатывали трупы в мясные брикеты. Кроме этого, они отрезали головы и замораживали их отдельно. Согласно данным с носителя информации корабля, это было любимое лакомство их высшей знати. Сейчас Артёму надо было решить, что он будет делать с целым трюмом, забитым прессованными в брикеты останками экипажей кораблей Федерации. «Капитан!» — отвлек его от размышлений тихий голос Семеновича. «Перехватываю направленный информационный луч. Сигнал идет из пояса астероидов. Но самое странное то, что он идет на открытой частоте». «Странно. Действительно странно». Артем объявил боевую тревогу по кораблю. Что в этом сигнале? В этом сигнале изображение, словно удивился чему-то Семёныч Вывожу на экран. Перед Артемом раскрылся большой голографический экран. На нем было открыто не сильно четкое изображение какого-то корабля. Внимательно присмотревшись, Артем глухо выругался. Судя по всему, эта фотография была только что сделана из пояса астероидов. Но ракурс этой фотографии был очень интересен, особенно для землянина. Так как на этой фотографии Семенович четко обозначил расположение кораблей эскадры корпорации «Хайт». А вот то, что было на переднем фоне этой фотографии, заставило Артёма напрячься. Было видно, что фотография делалась из-за спины довольно крупного корабля, который своими очертаниями напоминал корабль «Центра». И этот корабль сейчас находился в поясе астероидов, затаившийся за довольно большими глыбами камней. Семенович быстро проанализировал фотографию и сделал под ней серию пометок, которые показывали, что корабль имеет сильное повреждение. Именно поэтому, скорее всего, он до сих пор и не атаковал корабли корпорации. Но Артём не собирался с ними церемониться. Он категорически не хотел, чтобы возможности его флагмана стали известны еще и Центру. Поэтому он снова объявил боевую тревогу по эскадре и, развернув Витязя в ту сторону, где должен был находиться корабль Центра, двинулся к нему. К его сожалению, он не видел его из-за заслонивших корабль Центра камней. Поэтому, немного приблизившись к астероидному поясу, Витязь сделал несколько выстрелов из главного калибра в особо крупные камни. После третьего выстрела на сенсорах кораблей четко проявился большой корабль механоидов. К какому классу он относился, Артем определить не смог. Да и Семенович как-то немножко растерялся, пробурчав только что-то типа «какая-то непонятная модернизация носителя». Корабль противника тут же развернулся в сторону от кораблей корпорации и попытался начать разгон, но его орудия все же попытались открыть огонь по «Витязю». К сожалению, механоидов на их кораблях использовались в основном энергетические виды оружия. Их плазменные пушки просто не достали до «Витязя», так как все еще расстояние, разделявшее их, было довольно велико. А вот тоннельные орудие главного калибра «Витязя» спокойно достали до них. Артём не стал играться с ними в игры, а просто сделал серию из четырех выстрелов в геометрический центр корабля. Расчет оказался верным. Видимо, там у них находился реактор, так как пытающийся сбежать корабль полыхнул, как сверхновая звезда. После взрыва про его существование напоминали только сотни обломков да оплавленные бронеплиты, разлетевшиеся в разные стороны. Но теперь оставался еще один вопрос. Кто же предупредил Визис о том, что в астероидах прячется этот корабль? — Давай, вылезай из камней, — обратился Артем к этому партизану в открытом эфире по всем диапазонам. — Мы же знаем, что ты там. Вылезай, тебе ничего не угрожает. Словно в ответ на его предложение из-за одного из астероидов медленно выдвинулся небольшой крейсер, похожий издали на ската. Застыв напротив эскадры корпорации, этот кораблик словно ждал решения своей судьбы. — Ну и чьих ты будешь? — задал Артем немного непонятный вопрос для жителей Содружества. — Что ты здесь делаешь? Покажи личико Гюльчатай. — Кто должен показать лицо? С экрана на него смотрела молодая Серпентейра. — Здесь никого такого нет. Здесь только я, Диана Грауш, капитан рейдера Шеремух. — Понятно, — тихо хпыкнул всем себе Артем, но потом снова обратил внимание на экран. — Ну, давай, союзничек, стыкуйся к нам, пообщаемся. — А зачем мне это делать? — естественным женским движением девушка пожала плечами. — Мне и тут хорошо. — Если тебе там было хорошо, то ты бы не стала предупреждать нас о том, что там спряталась эта железяка, — хмыкнул Артем. — Не бойся. Я тебе гарантирую неприкосновенность. Мы все же союзники. Девушка еще раз внимательно на него посмотрела, потом кивнула каким-то своим мыслям и выключила связь. Ее кораблик медленно и плавно направился к Витязю. Через час девушка уже была в кают-компании, где попала в загребущие лапки ссоры. Эта девчонка так любила все необычное, что не смогла усидеть в госпитале, когда узнала, что у них в гостях представительница расы серпентейров. И, судя по удивленным глазам Дианы Грауш, которая с расширившимися до невозможности зрачками удивленно наблюдала за радостно щебечущей девчонкой, для нее это было тоже вновь. Она явно не ожидала, что окажется в центре внимания столь молодой и деятельной особы. Артем не был уверен в том, что девушка успевала обрабатывать все потоки той информации, которая на нее вываливала ссора. Видимо, эта непоседа была уверена в том, что все это было настолько необходимо представительнице этой необычной расы, что даже не задумывалась о содержании того, что ей рассказывают. Спустя некоторое время Диана Грауш начала испуганно осматриваться по сторонам, явно разыскивая какую-нибудь помощь. Сора все же решил мешаться Артем, пользуясь своими правами капитана. Прекрати немедленно. Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Ну вот зачем ей знать о том, сколько пар у нас недавно переженилось? Ее это что, касается каким-то образом? У нее, наверное, без тебя проблем хватает. А ты туда же лезешь со всеми своими историями. Но лучше бы он, наверное, не вмешивался. Судя по прищуренным глазам девочки, ему не светило ничего хорошего. Это поняли все присутствующие, даже Диана Граушев которая испуганно посмотрела на него, а потом снова на девочку. «Наш капитан очень сильно переживает о том, чтобы я не рассказала самую главную историю». С лицом заядлого заговорщика Сора принялась рассказывать молодой серпентере то, до чего она еще не дошла. И действительно, Артем сильно пожалел о том, что вмешался. Потому что это была история о том, как он согласился на ней жениться для того, чтобы ее никому другому не отдавать. Ошеломленный взгляд молодой серпентеря только успевал перескакивать с зеленого злости лица капитана на довольное лицо главного инженера. «Сора!» — внезапно вмешался в разговор Харук. «Там в ангаре для челноков что-то горит. Такое впечатление, что силовые энерголинии замкнуло». Артем не знал, зачем он это сделал. Но то, что он только что спас своего капитана от жестокой расправы, это была правда. Девочка моментально сорвалась, совершенно забыв о том, что только что был очень важный разговор, и о чем он был тоже. И мгновенно, словно вихрь, унеслась вдаль, оставив всех присутствующих, а хлопать глазами. «Это что такое было?» — удивленно смогла выговорить Диана Грауш, глядя на капитана. — Капитан, если вы действительно решили на ней жениться, то вам нужно поставить памятник в столице вашего государства. Я всего за полчаса разговора с ней уже была готова рассказать самые страшные тайны своей цивилизации, лишь бы она замолчала. — Вы ее что, в качестве психологического оружия используете? Ей самое место на допросах в качестве пыток. И на кого хочешь могилу загонит «Я вам только могу пособолезновать». Дикий хохот всех присутствующих и красное от злости лицо капитана были ей ответом. Эта девушка отличалась очень хорошей наблюдательностью, если успела за столь короткое время сделать такие глобальные выводы. Немного пообщавшись с молодой серпентейрой, Артём выяснил причины, которые побудили ее прибыть в данную зону. Узнав о том, что она попала совершенно не в ту зону, куда направлялась, девушка сильно огорчилась. Ведь она летела охотиться на архов, чтобы заработать средств, а получилось так, что она попала вообще не в тот сектор. Ну, как сказать, не в тот. Она просто проскочила тот стык, который должен был вывести ее на окраенные системы, контролируемые архами. Теперь, чтобы вернуться обратно, ей нужно было потратить еще больше времени, потому что топливо у нее уже заканчивалось. В обмен на ее помощь во время столкновения с механоидами Артем предложил Диану Грауш транспортировать ее корабль в Содружество, откуда она спокойно сможет отправиться в нужном ей направлении. Девушка согласилась, так как выбора у нее особого не было. Только одно условие она поставила жестко. Попросила изолировать ее от главного инженера, так как опасалась за свое психическое здоровье.